Десятое. Суммируя все наблюдения, приведенные выше, можно сказать, что этногенез, то есть творческое преображение этнических коллективов и сопутствующие ему антропогенные виды ландшафтов, происходит на поверхности Земли то тут, то там, своего рода толчками, после чего следуют периоды затухающей инерции, переходящие в устойчивое состояние равновесия между этносами и окружающей географической средой. И вот мы подошли к цели нашего исследования – реальному принципу классификации антропогенных факторов ландшафта образования. Оказывается, он лежит не на поверхности явления среди необозримого этнографического многообразия, а в глубине, разделяя состояние этноса – творческое, то есть динамическое, инертное или историческое и стабильное, то есть персистентное, при котором этнос входит в биоциноз. Эти состояния различаются между собой только способностью к сверхнапряжениям, причем в третьем варианте она близка к нулю. А теперь переведем наше обобщение на язык смежных научных дисциплин, причастных к исследуемой проблеме. В плане диалектического материализма момент творческой динамики этноса соответствует скачку при переходе к количеству в качество. В плане зоогеографии… Это антропогенная сукцессия, затухающая вследствие сопротивления среды. В плане геоморфологии это тектонические микроизменения, где этносы приравниваются к прочим природным факторам. Развалины городов можно рассматривать как метаморфизованный антропогенный рельеф. В плане генетики это микромутация, появление нового признака, который в процессе эволюции утрачивается. Передача его от поколения к поколению происходит не столько передачей генотипа, сколько посредством сигнальной наследственности, видоизменение которой легко увязывается с фактором отрицательного отбора. В плане истории и культуры это возникновение и утрата традиции, явление зафиксированное, но не необъясненное. Итак, с одной стороны, мы нащупали глобальную закономерность, проявление которой неоднократно фиксировались представителями смежных областей знаний, с другой, нашли место этнологии в классификации географических дисциплин. Она располагается... на стыке многих наук, как специальная область эмпириосинтеза.